Благодарности Автор время от времени ему нравится говорить о себе в третьем лице Хотел бы поблагодарить следующих людей, которых он перечисляет в произвольном порядке Бена Сивьера, Дэвида Иглмена, Рика Фридмана, Диану Дисеполо, Селину Уолкер, Энн Армстронг Кобен И, конечно же, мальчиков из BMW групп Питера Вандерхайда, Дэниела мадония и Джона Байрона за то, что они помогли ему понять некоторые нюансы в профессии Саймона. Автор, это опять же я, хочет также выразить свою признательность Мэнни Эндрюс, Мариките Блумберг, Луису Ван де Бику, Хезер Груи, Мэйшу Айзексону, Роберту и Ивонне Привиди, Рэнди Спретту, Эйлен Воган и Джуди Зискинд. Эти люди, или их родные и близкие, сделали щедрые пожертвования в предложенные мной благотворительные организации в благодарность за то, что я поместил в свой роман их имена. Если вы хотели бы и в будущем участвовать в подобной акции, пожалуйста, посетите сайт harlancoben.com. или напишите по адресу ком -so для получения более подробной информации. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Кирилл Петров.